Глава вторая. Удача, риск и личный выбор в финансовом успехе. Что формирует финансовую судьбу? Представьте двух людей, начинающих карьеру в один и тот же день. У них похожие биографии, одинаковый уровень интеллекта и равная мотивация. Проходит 10 лет, и один из них становится мультимиллионером, а другой по-прежнему изо всех сил сводит концы с концами. Что произошло? Дело в навыках, в упорном труде или в чем-то более неуловимом? Например, в удаче. Деньги и успех часто воспринимаются как результат навыков и стратегий, но под поверхностью удача и риск играют куда большую роль, чем мы привыкли признавать. Кто-то рождается в богатой семье, кто-то случайно оказывается в нужном месте в нужное время, а кто-то принимает все правильные финансовые решения, но все равно сталкивается с обстоятельствами, неподвластными его контролю. При этом личный выбор и осознанные риски определяют, насколько удача будет на нашей стороне. Как во всем этом разобраться? и что важнее, как использовать удачу и личные решения, чтобы достичь финансового успеха. Давайте разберемся. Двойственная природа удачи и риска. Удача и риск – это две стороны одной медали. Каждое финансовое решение несет в себе оба элемента, даже если мы этого не осознаем. Удача – часто воспринимается как нечто мистическое, неуправляемая сила, которая либо одаривает, либо карает случайным образом. Но в реальности удача более многогранна. Она зависит от времени, положения и порой просто от того, что человек оказался в нужном месте в нужный момент. Это не означает, что успех возможен без усилий, но внешние факторы могут как ускорить, так и и замедлить прогресс. Риск, напротив, это потенциальная обратная сторона любого финансового начинания. Если удача приносит неожиданные выгоды, то риск вносит неопределенность и вероятность потерь. Любая инвестиция, карьерный шаг или бизнес-проект несет в себе определенную долю риска. Роберт Франк. Американский экономист, профессор карнелского университета, специалист в области поведенческой экономии, рыночного неравенства и социальной мобильности. Его исследования касаются того, как случайные факторы, экономическая политика и человеческое поведение влияют на распределение богатства. Он также активно занимается популяризацией экономической науки, объясняя сложные явления простым языком. В своей книге «Успех и удача» «Фактор везения и миф меритократии», опубликованный в 2017 году, Франк исследует, насколько большую роль удача играет в достижении богатства и высокого социального статуса. Он ставит под сомнение распространенное представление о том, что успех — это исключительно результат таланта и упорного труда. Хотя никто не спорит, что способности и настойчивость важны, Франк доказывает, что этого недостаточно для объяснения того, почему одни люди добиваются феноменальных результатов, а другие остаются в тени, несмотря на не меньшие усилия. Главная мысль книги заключается в том, что мы сильно недооцениваем случайные факторы, которые помогают нам двигаться вперед. Люди, добившиеся успеха, часто объясняют свои достижения личными качествами, трудолюбием, интеллектом, дальновидностью, Однако при более внимательном анализе становится понятно, что удача играет критическую роль. Например, случайная встреча с влиятельным наставником может определить карьерный рост человека, выгодное экономическое положение семьи может дать толчок для развития, а неожиданное повышение может изменить всю профессиональную траекторию. Франк приводит примеры того, как маленькие случайности перерастают в огромные преимущества. Представьте двух одинаково талантливых и трудолюбивых людей, но один из них в начале карьеры встречает нужного человека, который помогает ему получить престижную работу. Этот человек получает больше опыта, растет быстрее и в конечном итоге оказывается в гораздо лучшем положении, чем тот, кому просто не повезло с обстоятельствами. Со временем этот разрыв становится огромным. И успех первого человека начинает казаться исключительно заслугой его талантов и стараний, тогда как реальный источник успеха — тот самый случайный фактор в начале пути. Франк также рассматривает более глобальные аспекты. Он показывает, что общество переоценивает меритократию, веря, что в конкурентной среде побеждают только самые достойные. На самом деле правила игры изначально не равны, Люди, родившиеся в обеспеченных семьях, получают лучшее образование, их окружают влиятельные люди, а финансовая безопасность позволяет им рисковать и пробовать разные пути. Напротив, человек, родившийся в неблагополучных условиях, вынужден бороться за выживание и не имеет тех возможностей, даже если он не менее талантлив и трудолюбив. Этот вывод важен не только с точки зрения личного восприятия успеха, но и с точки зрения экономической политики. Если мы признаем, что удача влияет на благосостояние людей, то мы не можем считать огромные различия в доходах исключительно результатом личных заслуг. Это означает, что более справедливое перераспределение ресурсов, налоги на сверхбогатых, программы поддержки образования и инициативы по сокращению неравенства – не просто помощь бедным, а логичное исправление системы, в которой случайные факторы слишком сильно определяют судьбу людей. Франк предлагает обществу изменить свое отношение к успеху и богатству. Вместо того, чтобы считать их результатом исключительно личных усилий, он призывает признавать роль удачи и строить экономическую систему, которая дает шанс большему количеству людей реализовать свой потенциал. В конечном итоге это не только сделает общество более справедливым, но и приведет к лучшему развитию экономики, поскольку талантливые люди из менее привилегированных слоев смогут раскрыть себя и принести больше пользы. Таким образом, работа Франка — это вызов традиционному мышлению о богатстве и успехе. Она заставляет задуматься, насколько сильно наша жизнь определяется случайностями. которые мы привыкли не замечать, и что можно сделать, чтобы система работала не только в пользу тех, кому повезло, но и в интересах всех. Подумайте об этом. Билл Гейтс, безусловно, был гениален и трудолюбив, но ему также повезло, что в юности у него был доступ к компьютеру, когда у большинства людей такой возможности не было. Уоррен Баффет, один из величайших инвесторов в истории, признает, что родился в нужное время и в нужном месте, что позволило ему использовать финансовые возможности, которых не было у других. Даже Джоан Роулинг, превратившая свои личные трудности в Гарри Поттера, испытала удачу, когда ее книга оказалась у нужного издателя в нужный момент. Но главный вывод заключается в следующем. Хотя мы не можем контролировать удачу, мы можем создать условия, при которых вероятность благоприятных событий возрастает. Наука об удаче. Почему одни люди кажутся удачливее других? Исследователи изучают природу удачи уже десятилетиями, и их выводы удивляют. Удача – это не просто случайность. Люди, которые считают себя удачливыми, ведут себя иначе. мыслят по-другому и обладают особыми привычками по сравнению с теми, кто считает себя невезучими. Одно из самых известных исследований удачи провел психолог-доктор Ричард Уайзман. Он изучал людей, которые сами себя определяли как «везучих» или «невезучих», и обнаружил, что удачливые люди постоянно демонстрируют четыре ключевых поведения, увеличивающих их шансы на успех. Они создают больше возможностей для удачи. Везучие люди чаще оказываются в ситуациях, где больше шансов на успех. Они знакомятся с новыми людьми, пробуют разные вещи и активно вовлекаются в различные сферы жизни. Они прислушиваются к интуиции. Они доверяют своему внутреннему голосу и более открыты к неожиданным возможностям. Они сохраняют позитивный настрой. Они ожидают хороших событий, а неудачи воспринимают как ценный опыт, а не как провалы. Они превращают неудачи в удачу. Когда происходят негативные события, удачливые люди находят способы использования их в свою пользу, вместо того, чтобы зацикливаться на проблемах. Главный вывод. Удача — это не просто оказаться в нужном месте в нужное время. Это развитие привычек и поведения, которые увеличивают вероятность появления возможностей. Как привлечь больше удачи в финансах и жизни? Удача – это не просто каприз судьбы, а закономерный результат наших действий, окружения и способности замечать возможности. Часто кажется, что успешные люди просто родились под счастливой звездой, но если внимательно изучить их путь, становится ясно, что они сознательно создавали условия, в которых вероятность удачи значительно возрастала. Именно поэтому вместо того, чтобы пассивно ждать благоприятного случая, стоит научиться управлять своими возможностями и создавать обстоятельства, способствующие финансовому и жизненному успеху. Первый шаг к этому – расширить свою зону возможностей. Чем больше людей вы встречаете, чем шире ваш круг общения, тем выше вероятность оказаться в нужное время, в нужном месте. Многие судьбоносные встречи происходят случайно, но они становятся возможными только благодаря тому, что человек активен и общителен, и не боится выходить за рамки привычного окружения, Новые знакомства, участие в деловых встречах, образовательных программах и мероприятиях открывают двери, о существовании которых вы могли даже не подозревать. Но расширение зоны возможностей – это не только про знакомство с людьми, это также про постоянное развитие и открытость к новым знаниям. Чем больше навыков у вас есть, тем больше ситуаций, в которых удача может сыграть вам на руку. Человек, который изучает программирование в свободное время, может неожиданно получить выгодный проект от знакомого. Кто-то, кто ведет блог просто для удовольствия, может привлечь внимание издателя или работодателя. Случайности случаются, но только с теми, кто к ним готов. Помимо расширения возможностей, важно менять подход к поиску удачных шансов. Многие люди живут в ожидании одного единственного идеального момента – грандиозной идеи для бизнеса, блестящей инвестиционной возможности или предложения о работе мечты. Но удача чаще всего приходит не одним большим событием, а серией небольших проб и ошибок. Вместо того, чтобы зацикливаться на одном единственном варианте, стоит пробовать сразу несколько направлений. Это можно сравнить с венчурными инвестициями. Крупные инвесторы не вкладывают все деньги в один стартап. Они распределяют капитал между десятками компаний. Они понимают, что большая часть идей не выстрелит, но одна может принести огромный успех. Тот же принцип работает и в жизни. Если вы хотите начать свое дело, не обязательно сразу бросать работу и вкладывать все сбережения в один проект. Лучше запустить несколько небольших инициатив. протестировать разные идеи, и одна из них может неожиданно привести к серьезному успеху. Этот подход работает и в финансах. Вместо того, чтобы копить деньги в ожидании идеального инвестиционного момента, лучше начать с небольших вложений в разные активы. Даже если часть из них не принесет прибыли, другие компенсируют потери. Чем больше попыток вы делаете, тем выше шанс, что одна из них приведет к значительному прорыву. Но в поиске возможностей важно не забывать о рисках. Многие люди боятся пробовать новое, потому что боятся потерять все. Однако удача приходит не к тем, кто избегает риска, а к тем, кто умеет им управлять. Важно не просто рисковать, а осознанно снижать возможные потери. Это особенно актуально в финансах, где грамотное управление рисками определяет успех в долгосрочной перспективе. Один из самых эффективных способов снизить риски – диверсифицировать источники дохода и инвестиций. Вкладывать все деньги в один актив или зависеть от единственного источника заработка – это всегда риск. Гораздо более безопасней распределить финансы между разными направлениями. Точно так же, если вы хотите сменить профессию, лучше сначала осваивать новую сферу параллельно с основной работой, а не делать резкий скачок в неизвестность. Еще один ключевой фактор – подготовка к возможным неудачам. Финансовая подушка безопасности, страхование, планирование возможных сценариев – все это помогает минимизировать последствия рисковых решений. Люди, которые кажутся «везунчиками», На самом деле часто просто лучше подготовлены к неожиданностям. В конечном счете, удача это не что-то неподвластное нам, она приходит к тем, кто создает условия для ее появления. Расширяя свою зону возможностей, пробуя разные варианты и разумно управляя рисками, можно не просто надеяться на удачу, а осознанно привлекать ее в свою жизнь. И чем больше таких действий становятся привычными, тем чаще удача будет оказываться на вашей стороне. Истории великих предпринимателей, когда удача и риск сталкиваются. Говард Шульц. Удача случайной встречи. Говард Шульц — человек, стоящий за созданием Starbucks, Не родился в богатой семье, он вырос в муниципальном жилье в Бруклине, наблюдая, как его родители — Борется с финансовыми трудностями. Его судьбоносный шанс представился, когда он посетил небольшую кофейню в Сиэтле с уникальной бизнес-моделью. Она продавала качественные кофейные зерна и оборудование. В тот момент Шульц увидел возможность. Он, он не изобрел кофе и не создал концепцию кафе, но ему повезло оказаться в нужном месте в нужное время. Однако главное отличие его от других заключалось в готовности рискнуть. Он убедил инвесторов поддержать его видение Starbucks как сети кофейн, вдохновленных итальянскими традициями. Дальше история, которую знает весь мир. Урок. Обращайте внимание на свое окружение. Возможно, великая идея уже существует, вам лишь нужно ее заметить, и действовать. Опра Уинфри. Пересечение удачи и неустанного труда. История Опры Уинфри — это доказательство того, как удача и выбор могут переплетаться. Родившись в бедности в Миссисипи, она столкнулась с множеством жизненных трудностей. Однако ключевой момент наступил, когда ей представилась возможность работать на телевидении. Была ли в этом удача, Безусловно. Она оказалась на нужном телеканале в нужное время, и нужные люди заметили ее талант. Но сделала ли одна лишь удача ее миллиардером? Нет. Опра неустанно работала, совершенствуя свое мастерство, выстраивая личный бренд и создавая медийную империю. Урок. Удача — может открыть двери, но только личные усилия определяют, насколько далеко вы по ним пройдете. Илон Маск. Риск и вознаграждение. Карьера Илона Маска яркий пример готовности к риску. После продажи PayPal он мог бы спокойно уйти на пенсию. Вместо этого он поставил все на Tesla, SpaceX и Solar City. компании, которые имели чрезвычайно высокий риск провала. Его готовность идти на риск позволила ему занять позиции в индустриях, нуждающихся в прорыве. И хотя его проекты могли потерпеть крах, удачное время и упорное воплощение идей помогли ему превратить случайную удачу в долгосрочный успех. Урок. Стратегические риски могут приносить огромные награды, но только если они сопровождаются глубокой приверженностью делу и настойчивостью. Все зависит от нас. Баланс между удачей и личным выбором. Хотя удача действительно играет важную роль в финансовом успехе, это не означает, что мы полностью зависим от случайных обстоятельств. Напротив, лучший способ привлечь удачу – это действовать осознанно, создавая условия, в которых вероятность благоприятного исхода возрастает. Люди, которых мы называем везунчиками, на самом деле чаще всего просто лучше подготовлены к моменту, когда удача стучится в дверь. Они не ждут подходящего момента, а заранее создают фундамент для своих будущих возможностей. Один из ключевых элементов, позволяющих воспользоваться удачей, это подготовка. Мир полон примеров, когда человек неожиданно получает выгодное предложение, находит инвестора или попадает в нужное место в нужное время. Но если посмотреть глубже, становится ясно, за этими удачными случаями почти всегда стоят долгие годы работы, развитие навыков, выстраивание связей. и стратегического мышления. Человек, получивший высокооплачиваемую работу, скорее всего заранее вложился в свое образование, укрепил репутацию и создал сеть профессиональных контактов. Именно поэтому подготовка является важнейшей составляющей удачи. Чем больше мы инвестируем в себя Будь то изучение новых навыков, создание финансовой подушки безопасности или повышение финансовой грамотности, тем выше вероятность, что когда шанс появится, мы будем готовы его использовать. Но даже при хорошей подготовке невозможно полностью исключить элемент риска. Финансовый успех, карьерный рост и любые значимые изменения всегда связаны с неопределенностью. Однако важно понимать, что не все риски одинаковы. Умение отличать обоснованные риски от бесполезных авантюр – один из важнейших навыков в управлении своей судьбой. Те, кто добивается больших результатов, обычно не делают резких и необдуманных шагов. Они тщательно взвешивают потенциальные выгоды и возможные потери, прежде чем принять решение. Это не означает, что они никогда не рискуют, но их риски осознаны, продуманы и контролируемы. Если человек хочет инвестировать, но боится потерь, он может начать с небольших сумм. Если мечтает сменить карьеру, сначала стоит изучить новую сферу, получить дополнительные знания и постепенно перейти в нее, а не бросаться в неизвестность с головой. Такой подход — позволяет минимизировать потери и увеличить шансы на успех. Даже при грамотном управлении рисками и хорошей подготовке невозможно избежать неудач. Удача капризна, и порой даже самые предсказуемые события развиваются неожиданным образом. Однако разница между теми, кто в конечном итоге добивается успеха, и теми, кто сдается – заключается не в том, кто испытывает меньше неудач, а в том, кто лучше справляется с ними. Финансовая устойчивость, гибкость и умение адаптироваться к переменам позволяют переживать сложные времена и двигаться дальше. Люди, которые быстро восстанавливаются после провалов, обычно заранее создают защитные механизмы, формируют резервный фонд, избегают зависимости от единственного источника дохода и контролируют свои траты. Они понимают, что жизнь непредсказуема и готовятся к неожиданным поворотам судьбы, чтобы неудачи не стали для них катастрофическими. В конечном итоге, удача не является чем-то мистическим или неподвластным нам. Она приходит к тем, кто сознательно создает условия для ее появления. Чем больше мы вкладываем в себя, тем выше вероятность, что в нужный момент удача окажется на нашей стороне. Готовность к возможностям, умение управлять рисками и стойкость перед трудностями — это то, что позволяет превратить случайные успехи в закономерность. Все действительно зависит от нас. Как увеличить свою удачу в финансах и жизни? Давайте разберем этот шаг подробнее. В теории он кажется простым, но на практике все оказывается сложнее. Если удача зависит от мышления и поведения, значит каждый из нас может предпринять шаги, чтобы увеличить ее влияние. Вот несколько эффективных способов создать свою собственную удачу. Первое. Расширяйте круг знакомств и связей. Один из ключевых факторов финансового успеха – это люди, которых вы знаете. Удачливые люди не ждут, когда возможности сами постучаться в дверь. Они выходят в мир, знакомятся с людьми, налаживают контакты и остаются открытыми к новым знакомствам. Многие успешные предприниматели и инвесторы достигли своего положения не только благодаря уму или тяжелому труду. Им представился шанс познакомиться с нужным человеком, услышать идею в правильный момент или получить деловое предложение просто потому, что они оказались в нужном окружении. Как это сделать? Посещайте отраслевые мероприятия, конференции или светские встречи, где можно познакомиться с единомышленниками. Общайтесь с незнакомыми людьми. Начинайте разговоры в неожиданных местах, будь то кафе или онлайн-форум. Присоединяйтесь к сообществам, связанным с вашей сферой или интересами, таким как бизнес-группы, инвестиционные клубы или встречи по нетворкингу. Будьте готовы сначала помогать другим. Создавая атмосферу доверия и поддержки, вы чаще получаете неожиданные возможности в будущем. Второе. Рискуйте больше, но разумно. Удачливые люди действуют. Они не просто мечтают об успехе, а активно ищут возможности, даже если это сопряжено с риском. Чем больше действий вы предпринимаете, тем больше создаете возможностей. Представьте, что вам дали 100 лотерейных билетов вместо одного. Ваши шансы на выигрыш увеличиваются в разы, верно? Так же работает и жизнь. Чем больше шагов вы предпринимаете, тем выше вероятность успеха. Однако есть разница между продуманным риском и безрассудной игрой. Успешные люди выбирают обдуманные риски, где потенциальная выгода перевешивает возможные потери. Как это сделать? Вместо того, чтобы ждать идеального момента, начинайте действовать уже сейчас. Тестируйте идеи в небольшом масштабе. Прежде чем делать крупные шаги, инвестируйте небольшие суммы. Начните собственное дело параллельно с основной работой и так далее. Примите тот факт, что не каждый риск принесет успех, но каждая попытка увеличивает шансы найти правильную возможность. Третье. Оставайтесь любознательными и продолжайте учиться. Удачливые люди открыты к новым знаниям и опыту. Они читают, изучают разные отрасли, путешествуют и постоянно расширяют свой кругозор. Чем больше вы узнаете, тем больше идей у вас возникает, а значит, тем выше шанс заметить возможность, которая ускользнет от других – Например, многие люди разбогатели во время технологического бума. Не потому, что были экспертами в IT, а потому, что проявляли любопытство, обратили внимание на новые тенденции и начали разбираться в них раньше других. Как это сделать? Читайте книги о личных финансах, инвестициях, психологии и историях успеха. Проходите курсы или посещайте мастер-классы в интересующих вас сферах. следите за трендами в бизнесе, технологиях и финансах. Будьте открыты к обучению из неожиданных источников. Никогда не знаешь, откуда придет следующая великая идея. Четвертое. Примите мышление роста. Ваши убеждения формируют ваши действия. Если вы считаете, что удача – это полностью случайное явление, не подвластное вашему контролю, вы ничего не будете делать, чтобы ее улучшить. Но если вы верите, что на удачу можно повлиять, то начнете принимать решения, создающие новые возможности. Это и есть мышление роста, убежденность в том, что способности и возможности можно развивать через усилия и обучение. Люди с фиксированным мышлением верят, что успех зависит только от удачи, таланта или внешних факторов. Они избегают сложных задач, И быстро сдаются. Люди с мышлением роста понимают, что успех достигается настойчивостью, обучением и гибкостью. Они воспринимают неудачи как уроки и продолжают двигаться вперед. Как это сделать? Вместо того, чтобы говорить «мне просто не везет», начните спрашивать, как я могу создать больше возможностей. Перестройте свое отношение к неудачам, воспринимайте их как опыт который приближает вас к успеху. Окружите себя людьми, которые вдохновляют вас расти и добиваться большего. Пятое. Будьте открыты к нестандартным возможностям. Удачливые люди умеют распознавать возможности там, где их не ждут. Они не ограничиваются традиционным подходом работать, копить деньги и надеяться на лучшее. Вместо этого они открыты к новым идеям. бизнес-возможностям и нестандартным способом заработка. Например, Airbnb появился потому, что двое парней поняли, что люди могут заплатить за аренду надувного матраса в их квартире. Uber возник благодаря тому, что кто-то увидел более удобный способ бронирования транспорта. Эти идеи не были очевидными, но их создатели решили попробовать что-то нестандартное. Как это сделать? Открывайтесь к новым источникам дохода, побочным проектам и инвестиционным возможностям. Ставьте под сомнение традиционное мышление. То, что все так делают, не означает, что это лучший способ. Начинайте с небольших экспериментов, прежде чем делать крупные шаги. Шестое. Развивайте стойкость и учитесь на неудачах. Каждый успешный человек сталкивался с неудачами на своем пути. Разница между теми, кто добивается успеха, и теми, кто нет, заключается в их реакции на провалы. Неудачливые люди сдаются, когда что-то идет не так. Удачливые же анализируют ошибки, извлекают уроки и пробуют снова. Известно, что Томас Эдисон потерпел тысячи неудач перед тем, как изобрести лампу накаливания. Когда его спросили о провалах, он ответил, Я не потерпел неудачу, я просто нашел десять тысяч способов, которые не работают. Как это сделать? Не воспринимайте неудачу как доказательство невезения. Рассматривайте ее как обратную связь. Адаптируйтесь и совершенствуйте свой подход вместо того, чтобы сдаваться. Развивайте привычку настойчивости. Чем больше попыток, тем выше шансы на успех. Удачу создают, а не получают. В конечном итоге удача – это не судьба, а ваша готовность воспользоваться возможностями, когда они появляются. Чем чаще вы оказываетесь в нужных местах, действуете, сохраняете любознательность и развиваете мышление роста, тем больше удачи вы создаете для себя. Богатство и успех не приходят к тем, кто ждет идеального момента. Они приходят к тем, кто делает маленькие, но последовательные шаги, повышая свои шансы на победу. Лучшее время, чтобы начать создавать свою удачу, прямо сейчас».